Глава 16. Артура разбудила шумная перепалка. Он встал и прошел в рубку. Ты просто рехнулся, Зафот, отчаянно размахивал руками Форт. Магратея миф, нелепость. И все же мы лежим на ее орбите, наставил Библ Броккс. Послушай, лично ты можешь лежать на чем угодно, многозначительно сказал Форт. Но если компьютер! гаркнул Зафот. О, боже. Привет, говорит Эдди, ваш бортовой компьютер. Настроение у меня лучше не бывает. С огромным удовольствием прогоню через себя любую программу, которую вы вздумаете запустить. Определи-ка для начала наше местоположение, велел Зафат. Расплюнуть старина. Мы на орбите легендарной планеты Магратея, высота триста миль. Это ничего не доказывает, возразил Форд. Я бы такому компьютеру и собственный вес определить не доверил. Зафат вмешалась Триллиан. Подходим к дневной стороне планеты, и добавила вполголоса: «еще неизвестно какой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 выдохнул зафат. Двойные светила Селианис и Рам, или какие-то другие, тихо заметил Форд. Селианис и Рам, капризно повторил зафат. Звезды на всю катушку засверкали в космической ночи, и в то же время раздалась почти неслышная призрачная музыка. Тот с закрытым ртом мычал что-то Марвин, иронично выражая свое неувидаемое презрение к людям. Залюбовавшись игрой света, Форд тоже почувствовал волнение.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 Я знаю лишь то, что говорил мне Зафад, прошептала она. Магратей, кажется, какая-то древняя легенда, которой сейчас вообще никто не верит. Вроде Атлантиды на земле. Стоит только разница, что магратейцы якобы мастерили планеты. Артур уставился на экраны, хлопая глазами. Ему не хватало чего-то крайне важного, и внезапно он догадался. А чай на этом корабле есть? Тем временем Золотое сердце неслось по своему орбитальному пути, а под ним разворачивались просторы планеты. Отыграла пиротехника зари, два солнца высоко зависли в черном небе, и в дневном свете поверхность маграты оказалась на редкость унылой и бесцветной. Она выглядела мертвой и холодной, как склеп. Не сохранилось ни одной чёткой линии. Всё виделось размытым, словно затопленное не то течением времени, не то медленным колыханием разреженного, застоялого воздуха. Глядя на безжизненный серый ландшафт, Форт прочистил горло.